14. Вопрос номер 1. Совпадение или нет? Вопрос номер 2. А что делать? Сбежать, притворившись, будто не видела, или остаться? Мол, шла мимо и случайно решила выпить здесь кофе. А тут ты, весь такой помятый и растрёпанный, словно боролся с кем-то или кого-то убивал, тот факт, что кафе совсем недалеко от дома мёртвой ведьмы, заставил нервно вздохнуть. Не возьми, Жорик, инициативу в свои лапки, я бы так и не узнала, что мой, как бы возлюбленный, посещал этот район. И вот вопрос: а что он тут делал? Сразу вспомнилось, что Вер при знакомстве назвал себя охотником. Следом всплыли Холм и непонятная сила. Верлен вообще весь непонятный. Так может и здесь он не случайно. А я сделала шаг назад, решив, что сбежать всё-таки лучше. Но тут случилась неприятность. Вер отвлёкся от созерцания дали и глянул под ноги. А там окогом Радостно сообщил один харёк. Хотелось застонать, но пришлось срочно цеплять на лицо улыбку и пошире распахивать глаза. Кто, как? А я сейчас ни про какие убийства не думала, и никаких подозрений у меня не возникло. Мила Верлен скинул голову, уставился недоумённо. Пауза. Его глаза недобро сузились. Ты за мной следишь? Что? У меня даже рот приоткрылся, и чемоданчик из рук выпал. Я была ошарашена таким выводом. Я слежу за ним. С чего мне за тобой следить? спросила, когда голос вернулся. Лерленг пожал плечами с таким видом, будто причин тысячи, и я сама их все прекрасно знаю. Вот только я не следила. Более того, а не много ли ты о себе возомнил? я поджала губы. Верлен промолчал, а я взъерилась ещё больше. Да как он посмел так подумать? Мне, по его мнению, заняться больше нечем? Да я ни разу в жизни не бегала за мужчинами. Да я, да он, Жорик, ко мне. Рявкнула я, хватая упавший чемодан. Зверёк замер в нерешительности. Он снизу вверх глядел на Виера, явно рассчитывая на какое-нибудь угощение. Но, во-первых, в этом кафе молекулярную кухню явно не подавали, а во-вторых, я была слишком зла, чтобы ждать. Или ты идёшь со мной, или можешь выметаться обратно к танке, сообщила Жорику. Мордочка сразу погрустнела, но думала обладатель серебристо-серой шкурки недолго. Поисковик, не хотя, подскокал ко мне. Я же, развернулась на каблуках и мило Подожди, прозвучало усталое, с таким одолжением в голосе. Угу. Сейчас. Хорошего тебе дня, Верлен, бросила через плечо. Сказала, как прокляла, а сама гордо направилась к выходу из кафетерия. И вот иду она встречу официант с подносом. А на подносе большой стеклянный кувшин. Мы поравнялись и бабах. в клочья, в дребезги, на мельчайшие осколки. Тут моя злость достигла пика, и я остановилась. «Знаете что?» — рыкнула, уставившись на осколки на подносе. «Шли бы вы все!» Еще пара слов, да таких, что у официанта уши воспламенились, а я вскользь подумала, что в плане ругани мы с Вьером очень друг к другу подходим. Или как раз «не подходим», Ведь до встречи с ним я нехорошие слова почти не употребляла. Он меня заразил?» Официант тем временем решил, что моя тирада посвящена лично ему, и заметно оскорбился. Но я-то обращалась к хранительницам. «Не могут они управлять побочкой. Как же! Козы полупрозрачные, щучки древние. Верлен им, видите ли, нужен, а я крайняя. Р-р-р!» Мила, да подожди ты. Просто утро выдалось дурацкое. Мне эти подробности были безразличны. Схватив подбежавшего Жорика, я коснулась силой второго амулета и взлетела. Просто раз и рванула вверх. Небо резко приблизилось, подмышкой захрипел Жорик. Я опять прикоснулась к амулету, но уже спокойнее, убеждая артефакт, что всё нормально. Невероятно, но амулет послушался, и мы с Жориком устремились в сторону салона. Тело мое в процессе полета перевернуло. Я перешла в горизонтальное положение, а в остальном – отлично. Даже защита от ветра появилась. Видимо, сработал встроенный щит. Мы двигались плавно, но стремительно. Управление амулетом давалось настолько легко, словно он был создан для меня – «Мне нравилось все, а Жорик...» «Фрррр!» — продолжал возмущаться Харек. «Фррр!» — я прижала зверя крепче, чтобы не выронить, и шепнула. «Да тихо ты!» — подумала и добавила. «Спасибо, что указал на веерлена. Без тебя я бы не узнала, что он был так близко к месту преступления, вернее, смерти». Помолчала еще и снова добавила. «Что, если он и убил?» Приизнести это вслух оказалось сложно. Что-то внутри верить не желало, но к счастью, этим чем-то был не мозг, а я привыкла думать именно головой. Поэтому мысль о причастности сероглазого блондина из этой самой головы не выбросила, заодно отметила, как ловко меня отвлекли от допроса. Может, для этого Вейер и упомянул слежку намеренно разозлил, ну, и второе. Тем же умом Я понимала, что вспылила рано. Да, слова Вейерлену ударили по самолюбию, но ведь я могла остаться, принять извинения и поговорить или накричать на него, чтобы выпустить пар, или да что угодно. Вместо этого я летела над городом и чувствовала себя последней истеричкой. Самое отвратительное, будь у меня возможность вернуться в прошлое, к началу этой ситуации – Я бы поступила так же. Где тут логика, не знаю, но иначе не могу. Остаток дня прошёл быстро и не очень приятно. Слух о переполохе в подбитом лебеде разлетелся по городу со скоростью ветра, и каждая из моих сегодняшних клиенток желала его обсудить. Причём все как одна знали провокационную деталь. Ведь мы из рестарации была тёмненькой из Жориком. Да, именно с Жориком, я выкрикивала, а кто-то запомнил имя хорька. Все сеансы начинались с одного вопроса. Мила, а это случайно не ты? Соврать было невозможно. Потом ещё мадам Фокс с расспросами явилась. А в обеденный перерыв все коллеги, включая Олтри, сонакинулись. Вот как в таких условиях забудешь о Веере. Хотя, учитывая ситуацию с Сурсулой, забыть о мутном типе я всё равно не могла. А ещё я продолжала злиться, обижаться и при всём при этом ощущать себя истеричкой. Под вечер, когда поток клиенток иссяк, А хозяйка салона перестала бегать вокруг со вздохами на тему: "Ах, побывать в такой реставрации, мило, какая ты везучая". Стало легче. Но тут ведьмочки в гости явились. Ясина к лисе и Танка пришли без приглашения. Яся тащила огромный пакет с пирожными, Клисса какой-то горшок с торчащим из него пеньком, а Танка новый яркий мячик. Понятно для кого. Я провела девчонок в одной из клиентских гостиных, сбегала за чаем, потом позвала Жорика, чтобы повидался с настоящей хозяйкой. Все сели, взяли по чашке, и началось. Так мило, это не порядок, бодро заявила Танка. Приличные ведьмочки так не поступают, добавила Клисса. Мы требуем, чтобы ты показала нам объект. Яся отряхнула рыжеволосый головой. «Я недоуменно захлопала ресницами, а они...» «Уже сколько времени прошло, а мы до сих пор его не видели». «Нет, мы все понимаем. Ты была занята, мы тоже, но упущение пора исправить». «Так что давай, показывай, где твой Виэрлен?» Тут я застонала и откинулась на спинку кресла. «Вы тоже из-за этой ресторации всполошились?» спросила у ведьмочек. «Нет», — ответила Яся. «Нет». Ваши приключения в лебеди только подстегнули любопытство, не больше. Нам давно пора увидеть твоего жениха. Он не мой, мгновенно надулась я. Подруги переглянулись и танка потребовала: "Рассказывай". Тяжкий вздох, вспоминать неприятные события и не хотелось, но что поделаешь? Девочки, у нас большая грусть. Помните Урсулу? Яся к Лисе и Танка переглянулись снова, а я отпила из чашки и начала рассказ. Через четверть часа подруги нахухлились и притихли. Потом все, не сговариваясь, уставились на Танку. Она же у нас детектив. Очень подозрительно, подтверждая мой вывод, сказала блондинка. Отравиться собственным зельем, для этого ведь нужно все возможные правила нарушить, а Урсула была очень опытной. Так, может, она просто забыла, чему учили, встряла к лисса, забыла технику безопасности, ведь это мы только что выпустились, а у неё столько лет прошло. Или у неё в голове что-то переклинило, добавила Яся. У пожилых так бывает, знаете. Я знала, что переклинить может у кого угодно, но не до такой же степени. Впрочем, всё равно не верю. Танка деловито сложила руки на груди. «Будем ждать результаты вскрытия и тестов». «Кстати, Ясина, можешь попросить Торси Валя, чтобы нас держали в курсе дела Урсулы?» Яська поморщилась. «Давай сама у него попросишь». «Каким образом?» — не поняла танка. «Обычным. Запишешься на аудиенцию по гражданским вопросам, потом придешь во дворец и поговоришь». Танке предложение явно не понравилось. Ведь поговорить с Крон-принцем через Ясю гораздо проще. С другой стороны, понятно, что положением невесты архимага лучше не злоупотреблять. Может, лучше ты, проныла танка? Яся наскривилась опять. Но хорошо, я попробую поймать его в каком-нибудь коридоре. Наша блондинка просияла и успокоилась. Аклисса в это время с сочувствием смотрела на меня. Она и спросила. Обидел, да. Я неожиданно хлюпнула носом. Вот же козлина, сообщила Плисса. А вдруг у него был повод подозревать слежку? Вступилась загада Яся. К тому же, влюблённые не всегда себя адекватно ведут, сказано было с видом знатока высшего уровня, и мы с девочками зафыркали. Ой, ну, конечно. Давай судить всех с высоты своего положения. Он меня не любит, это точно, сказала я. Просто обозначить истину. Но ну, неадекватно повёл себя не только он, рыжая взяла с тарелки эклер, я сначала онемела, а потом, то есть вот как, то есть такого-то обо мне мнения, стала обиднее прежнего, и я всю захотелось чем-нибудь стукнуть. «По-твоему, я настолько глупая, чтобы запасть на этого?» Я собиралась, наконец, рассказать про подтвержденную непонятность его происхождения, про серебристых змеек, про то, что восьмой столик в подбитом лебеде является старинным, совершенно удивительным артефактом, но отвлеклась на возмутительное. «Мила, не поверишь, но про Мориса я говорила так же», — разулыбалась Яся. Сравнила архимага-королевства, с которым все ясно и про которого почти все известно, и какого-то проходимца от магии. Да и при чем тут это? По Яси с Муррисом сразу было понятно, что там любовь, но у нас-то случай совсем другой. Короче, пришлось отстаивать свои честь и достоинства. «Я не влюблена, и влюбляться не собираюсь». Ясина кивнула, Но ответила с нисходительным взглядом, и я не взорвалась, но почти. Я начала спорить и доказывать, Яся, как ни странно, тоже пошла в атаку. Мы сцепились под недоумение Танки и Клисы. Последняя, кстати, переманила к себе Жорика и начала о чём-то со зверем шушукаться. Хорёк сначала просто фырчал, а потом разговорился. Сидел на коленях ведьмочке и буквально соловьём заливался. Тут тебе и укугум, и р, и ш, и вообще всё. И то, с каким видом он это делал, заставило отвлечься от разборок с рыжей. Просто возникло подозрение, что этот мохнатый жопик снова на меня наговаривает. Если так, то прямо сейчас пойду собирать его вещи. Пусть катится обратно в своё агентство к своей настоящей хозяйке. А если ещё раз телепортируется в какой-нибудь ресторан, Где его примут за крысу и начнут швыряться ножами, я и не подумаю спасать. Я всё в итоге тоже замолчала. Гостиная погрузилась в тишину, разбавленную невразумительными звуками, которые издавал Жорик. Клисса хмурилась и кивала, а Танка не выдержала. Больше двух, говорят вслух, ревниво нахохлилась она. Зверь сразу замолчал, а Клисса вздохнула и объяснила: Жорик рассказывает о своих впечатлениях от дома Урсулы. Он утверждает, что на пороге был посторонний запах. Да там сотни этих запахов. Я тоже нахохлилась. По ступеням ходили стражники, представители санитарной службы, соседи. Нет, нет, перебила Клиса. Жорик говорит о неком особом запахе, нетипичном. Он утверждает, что это похоже на маскирующий состав. из тех, что скрывают настоящий аромат, вроде нашего зелья невидимости, я фыркнула. А Верлен случайно этим составом не пах? шатенка отрицательно качнула головой. Я тоже этот вопрос задала, но Жорик уверяет, что Верлен пахнет иначе. Ведьмочка на секунду задумалась, а потом добавила: "А знаете, девочки, я попросила Жорика поделиться мнением насчёт Верлена. Но он отказывается, говорит без комментариев. Клисса была удивлена, а я лишь глаза закатила. Поделиться жерик информацией, как же? Он же сейчас на банду хранительниц работает, а им нужно заполучить Верлена. Может, потому и не комментируем, что Верлен хороший, встряла Яся. Вот уж точно влюблённая, весь мир в розовом цвете. Пришлось вернуть её на землю. Я, Сина, очнись. Правда в том, что Вьер ужасен. Он самовлюблённый, напыщенный, наглый. Я принялась загибать пальцы. Кстати, вмешалась Танка. Если кто-то забыл, этот тип заявил нашей Миле, что она за ним следит. Она, молодая, красивая ведьмочка, выслеживает какого-то укушенного взад мужчину. Вы хоть понимаете, насколько это оскорбительно? Только представьте себя на её месте, прозвучало сурово, и я снова носом хлюпнула. Ани исправимая, Яся, возможно, он имел в виду что-то другое, оговорился, неверно сформулировал мысль. Я устала спорить с рыжей, поэтому сказала. Если не веришь, то пойди пообщайся с ним сама. Вот и узнаешь, какой он замечательный. Яся, понятное дело, не испугалась. Мы ведьмочки, в принципе, не пугливые. И как его найти? Да вон там, в гостинице напротив. Я кивнула на окно, из которого открывался вид на соседнюю сторону улицы. Кивнула и замерла. Отсюда, из этих окон, отлично просматривался вход в гостиницу господина Олора, и возле крыльца этот ким памятником самому себе. Стоял Верлен с огромным букетом, стоял и ждал. А вот только кого? Ясина расплылась в новой коварной улыбке. Да тебя он ждёт, мило, тебя. А почему там, не поняла я. Видимо, надеется, что ты заметишь и сама выйдешь. Он же, как понимаю, тоже гордый и бегать за девушкой не хочет. В смысле, он готов побегать, но нужно сохранить лицо. ещё один дешифратор. Клисса теперь, видите ли, понимает язык Жориков, а Яся, как оказалось, разбирается в местном наречии Вирленов. Кстати, всё это время Ясина сидела лицом к окну, и Вера с букетом точно видела. Уж не поэтому ли бросилась его защищать? Я к нему не пойду, сказала я холодно. И мнения о нём не поменяю. Пауза. Ведьмочки переглянулись. Ну тогда мы выйдем, подхватила идею Клисса. Пообщаемся, познакомимся, прикинем, что к чему. Я закатила глаза. Наша компания сейчас действительно разделялась на два лагеря за и против блондина. Но я была уверена в своей позиции, поэтому улыбнулась. Идите, идите, только чур без обид. Мы попрощались. Девочки не собирались возвращаться в салон. Снаружи уже темнело. Клиса переложила Жорика в кресло, Ясина победно вздёрнула подбородок, Танка скептически нахмурилась. Когда они очутились на пороге, я опомнилась и позвала: "Клиса, твой горшок". А? Подруга притормозила, обернулась, и тут выяснилось, что горшок остаётся. что это останки какого-то ценного растения из бюро, где работает Клиса. Растение заболело, выходить его силами коллектива не вышло, и Клиса слезно просит показать горшок эльфам. Они-то с их ориентированной на растение магией точно смогут. Я, выслушав все это, кивнула, и девочки гостиную покинули. Они ушли, а мы с Жориком остались. Хорюк свернулся калачиком в кресле, А я прикрыла окно шторкой и принялась наблюдать в щель. Вер по-прежнему стоял возле гостиницы, сверлил взглядом здание нашего салона и явно начинал раздражаться. Пары минут, и на сцене появились девчонки. Они гордо пересекли улицу, приблизились к объекту, и между ними завязался разговор. Я, глядя на подруг, сначала заволновалась, что вот-вот останусь в меньшинстве. что на них этот хам произведёт совсем другое впечатление. Но ситуация повернулась в предсказанное мною русло. В какой-то момент от улыбок не осталось и следа. Ведьмочки хмурились, Верлен привился, фразы стали резкими, позы напряжёнными. В финале девчонки развернулись, чтобы уйти. Выглядели при этом злобно все, даже Яся. Верлен хорошим настроением тоже не отличался. Только это был не конец. Ведьмочки отошли на несколько шагов, и тут у Танки сдали нервы. С ней такое бывает. Блондинка развернулась, подбежала к Виэру и прицельно профессиональным ударом пнула его в голень. Объект хмурения ахнул, согнулся, а Танка слышать я не могла, но прочла по губам: "Бежим!", крикнула она. Короче, довёл